17. Горохов рассматривал его долго и внимательно И даже сделал специальное врачебно-медицинское движение Как бы желая оттянуть своему боссу нижнее века И изучить глазное яблоко «С тобой что-то не так», — сказал он «Ха, невралгия», — ответил Знаев, беззаботно улыбаясь «Ужасное обострение, наелся таблеток, глава дурная» «Это плохо. Наоборот, теперь я вижу мир под другим углом». «И меня? А тебя особенно?» «Может, шеф, тебе дом отлежаться?» Зная, хлопнул своего заместителя по плечу. «Смеёшься. У меня нет дома. У меня, Алекс, остался только магазин». Помолчал и сообщил. «Зато теперь есть второй сын, Сергей Сергеевич». «На голову выше меня». «Поздравляю», — осторожно сказал Горохов. «А уверен, что твой?» «Никаких сомнений», — с удовольствием ответил Знаев. «Крутой парень, любитель прикладной математики. Кстати, твой собрат. Либерал, враг диктатуры, борец за свободу». «Это сейчас не при чём», — раздражённо сказал Горохов. «Лучше про свою свободу подумай». От прокуратуры Москвы голыми понтами не отобьёшься. Они закроют тебя в любой момент. В жопу их, Алекс. Прокуратура, Григорий Молнин. В жопу это. У меня есть второй сын. Моя точная копия. Это важно. Остальное — ерунда. Представь себе, он работает уборщиком в спортивном зале. «Ну и отлично», — сказал Горохов. Я начинал в ларьке на улице Миклух-Маклая. Знаев погрузился в кресло и с наслаждением вытянул усталые ноги. Уже несколько лет он не ходил пешком, так много и так быстро. «Эх, нет», — сказал он, — «ты не путай. Я помню твой ларёк. Тебе было двадцать лет, а мой пацан ещё школу не закончил. Мог бы и не работать, но работает». «Ты дал ему денег?» «Пацану?» «Не, не дал. Даже не подумал. Да и нет у меня». «Ты вроде вчера брал из косы пятьсот тысяч». «Уже вернул», — сказал Знаев. «Не пригодились». «Значит, твой сын — гордый парень». «Ещё какой! Говорю, у меня большой магазин, давай ко мне на склад». «Нет», — отвечает, — не интересно неинтересно». «Очень правильный юноша». «Пять минут поговорили, а у меня сердце до сих пор как будто в тёплом меду плавает». в «Тёплом меду», — озабоченно пробормотал Горохов. А что за таблетки ты принимаешь?» «Нейролептики, транквилизаторы. Такими кормят буйных психов». «Извиняюсь за прямой вопрос. А у тебя крыша от них не поедет?» «Не знаю», — сказал Знаев. «Там видно будет». И нагнулся, достал из-под стола старую, наполовину пустую бутылку крепкого. И два стакана. Вошедшая в кабинет Маши иванова застала самый апогей священной процедуры, когда слух соучастников радуется звонкому бульканью, и пространство вокруг наполняемой посуды набухает отчаянным спиртовым духом, и ноздри трепещут, и душа замирает в коротком приступе смятения. Ну вот, опять алкоголь. а «Что празднуем?» — осведомилась Маша. Знаев немедленно достал третий стакан. Маша азартно ухмыльнулась. «У меня, — сказал ей Знаев, — появился второй ребёнок». «Угу», — сказала Маша, — «требую подробностей». «Всё как в любовном романе», — сказал Знаев. «Я провёл с женщиной всего одну ночь. Через шестнадцать лет, выясняется, не напрасно. Сын, сегодня познакомились». «Поздравляю», — сказала Маша, заметно возбуждаясь. «А что чувствуете, Сергей Витальевич?» «Любовь», — ответил Знаев. «А ты что подумала?» «То же самое», — сказала Маша. «И как он? Хороший парень?» «Моя точная копия». Ответил, зная, снова ловя себя на физическом ощущении гордости, на том, что его распирает. Выпил. Маш Клеванова была тренированным застольным бойцом и занюхала собственным запястьем. Горохов проглотил с равнодушным лицом, но закашлялся. Зная же, обренял мгновенно, как будто поскользнулся, упал и приложился затылком о твёрдый «Маша», — спросил он, — «а твоему сыну сколько?» «Двадцать три», — «23, ответила Маша со вздохом. «Боюсь, скоро он сделает меня бабушкой». «И что в этом страшного?» Маша точным движением согнутого пальца придержала тушь под накрашенным глазом. «Сергей Витальевич», — сказала она, — «идите к чёрту. Я не хочу быть бабушкой. Моя цель — оставаться сексуальным объектом». «Тебе, маша это удаётся», — сказал Знаев и вручил бутылку Горохову. «Налей ещё, и пойдём работать». Горохов немедленно исполнил распоряжение шефа. В самый решительный момент в его кармане зажурчал телефон, но наливающий не обратил на это никакого внимания. «Ещё одно», — сказал Знаев, глядя на Машу. «На меня завели уголовное дело». Враги всё ближе. Торговая сеть «Ландыш». Григорий Молнин, миллиардер. Давит на меня через прокуратуру Москвы. Мне предъявили обвинения Подняли все старые истории. Банкротство банка, заявления недовольных. «Ужасно», — сказала Маша. «И не говори. Тону, как Чапаев в реке Урал. У меня даже машину вчера отшмонали». «А мотоцикл?» «А на мотоцикле мне нельзя. Принимаю таблетки. Знаешь, что такое спутанное сознание?» «Догадываюсь». «А про уголовное дело поняла?» «Поняла», — невозмутимо ответила Маша. «Но мне всё равно. Я бухгалтер, наёмный сотрудник. У меня контракт». «То есть», — уточнил Знаев, «ты это помнишь?» «Разумеется», — твёрдо сообщила Маша. Знаев посмотрел на обоих. Алекс Горохов моргал утомлёнными глазами. В хмельном состоянии он становился ещё более сутулым и серым. Истаивал, сливался с фоном. Человечек-пиджачок. Сидел на краю стула, трогательно развернув внутрь мысы туфель. Тоже серых, но, между прочим, дорогих. Он хорошо зарабатывал здесь. Маша, витальная баба-ягодка, наоборот, распрямилась, раскраснелась, выдвинула обширные груди, запахла жасминовыми духами, пудрой, кремом, ментоловыми сигаретами, мятными конфетками и даже золотые цепочки на её шее, самую малость дряблой, засверкали как будто ярче. «Помните», — произнёс Знаев, — «и не забывайте, этот магазин... Не моя собственность. Он принадлежит компании, юридическому лицу. Обществу с ограниченной ответственностью. Под названием «Готовься к войне». И стены, и окна, и лампочки, и подъездные пути, и стоянки, и фонарные столбы. Деньги компании — не мои деньги. Товар на складах — не мой. Деньгами и товаром распоряжаетесь вы, наёмные менеджеры. Куда девать выручку? Откуда брать ацетон, спички и лопаты? Решать вам. Я всего лишь хозяин. Я валяюсь дома на диване, как полагается хозяину. Я буржуй, капиталист. Я нанял людей, люди работают, я отдыхаю. Жру ананасы и рябчиков жую». «Если я приду и скажу, отдайте мне этот стол и стул и товары и наличность из кассы, вы скажете нет, потому что это не мой стол и стул и не моя наличность, потому что это собственность компании. Вы помните это?» «Да», — сказала Маша Колыванова. «Никогда не забывал», — сказал Горохов. «Хорошо», — похвалил Знаев. Вы ничего не знаете ни про Григория Молнина, ни про торговую сеть Ландыш, ни про мои долги, ни про мои уголовные дела. Вы, работяги, вы получаете жалование и премиальные по итогам года. Вы платите подоходный налог и взносы в пенсионный фонд. Вы белые и пушистые. Вы на том стоите и стоять будете. Правильно? Правильно, сказала Маша. Но всё равно Звучит как-то траурно. Сергей Витальевич, я на вас пять лет работаю. Почему вы такой тревожный? Я не тревожный, — ответил Знаев. Это метеозависимость. К вечеру похолодает, и дождь пойдёт. Я это чувствую. А вообще я счастливый. У меня есть сыновья, у меня есть товарищи, у меня есть враги, у меня есть опыт, у меня есть голова на плечах. У меня есть всё, что нужно. Бог даёт каждому ровно столько, сколько необходимо, чтобы выжить в данный конкретный момент. Сегодня, сейчас, at the moment. «Вы что же?» — спросила Маша с недоумением. «В Бога теперь верите?» «Не верю, но я много про него знаю». Резкая боль в левой половине лица заставила Знаева замолчать и стиснуть зубы. И рычание само собой выскочило из горла. Маша испугалась и посмотрела на Горохова. Тот испугался ещё больше, но проявил выдержку. Даже брови не поднял. Оба смотрели на Знаева, не отрываясь. «Не обращайте внимания», — процедил Знаев. «Невралгия, воспаление нерва. Сейчас пройдёт. Вот, всё, уже прошло». «Сергей Витальевич», — деликатно сказала Маша, — «отдайте вы им этот проклятый магазин, тем более если хорошие деньги предлагают. Но зачем нужна эта возня? Ради чего вы себя гробите? Хотите погибнуть за металл? Да возьмите деньги и забудьте, как страшный сон. Вам на всю жизнь хватит». «Во-первых, не хватит», — сказал Знаев. «Я уже посчитал. А во-вторых, Маша...» «Я не хочу. Это моё!» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Это создал я. С пустого места. Тут был овраг и бурьян, а теперь свет горит, асфальт лежит, и люди ходят толпами. В этом мире всё начинается с таких, как я. С тех, кто делает. Сначала надо что-то сделать. Из говна слепить конфету, как мой папа говорил. А уж потом, когда есть конфета, появляется всё остальное. Государство, полиция, пенсионные фонды, войны, внешняя политика. В этом мире я главный. Я превращаю пустоту в содержание. Никто мне ничего не сделает. И магазин я не отдам. Горохов молча извлёк и положил на стол пакетик с бумажными платками. Знаю, сообразил, что из его левого глаза по горячей дорожке сбегают одна за другой стремительные слёзы. «Надо увеличить дозу», — подумал он. Врач сказала, «Если будет болеть, надо увеличить дозу». Он вытер лицо и сказал, «Возможно, я уеду, поправлю здоровье». Ненадолго. Но лавку свою никому не отдам. Оба они смотрели теперь с жалостью, как на неизлечимо больного, как на убогого, ущербного, выбывшего из строя. И в их глазах, нейтрально-серых в случае Горохова или сине-зелёных в случае Маши Колывановой, угадывалось сострадание высшего порядка. Железный, непотопляемый босс не просто временно захворал, а сломался капитально. Был, да весь вышел, кончился, выдохся. А ведь давно предупреждали, намекали, аккуратно рекомендовали отдохнуть. А кто еще порекомендует боссу, у которого нет жены и семьи, который так и не понял на пороге полтинника, что плоть его подвержена распадует лену И то, что Знаев принимал за их дисциплинированность или преданность, или жалость, или деликатность, или воспитанность, оказалось, как он вдруг понял, любовью. Они оба любили его, поэтому и оставались с ним до конца. Знаев разлил остатки по стаканам и убрал бутылку. «За вас!» — предложила Маша чтобы всё обошлось». «Обойдётся», — ответил Знаев. «Всегда обходилось, и теперь обойдётся». Чокнулись. Стеклянный звон вдруг показался Знаеву невыносимо громким, как будто прозвонил по нему беспощадный колокол. «Нет», — сказал он себе, глотая горечь, «это не колокол, это гонг. Последний двенадцатый раунд». «Надо вставать, выходить из угла и биться дальше». «Маша», — позвал он аккуратно, — «у меня к тебе вопрос, как к сексуальному объекту». «Слушай», — сказала Маша с большим достоинством и поправила платья на коленях. «Вчера я рассказал своей девушке», — Знаев прокашлялся, преодолевая смущение. «Я тебе не говорил, что у меня есть девушка?» «Я знаю», — ответила Маша. «Молодая особа. Художник». «Да, художник». Знаев посмотрел на Алекса Горохова. Тот молча поднял ладони и помотал головой. Мол, я не сплетник, никому ничего не говорил. «Я рассказал ей про второго сына. Я ей всё рассказываю. Ничего не утаиваю. Для меня это важно». И я ей рассказал. А она, по-моему, расстроилась. Я не понимаю, почему. «Это просто», — мгновенно ответила Маша Колыванова. «Она, Сергей Витальевич, тоже хочет от вас ребёнка. Когда у вас неожиданно возникают взрослые дети от чужих баб, это значит, что её шансы родить для вас сына или дочь уменьшаются». «Ага», — сказал Знаев. «Ясно. Я подозревал что-то подобное. «Но у меня были сомнения». «А вы не сомневайтесь», — по-свойски посоветовала Маша Колыванова. «У таких, как вы, обычно бывает много детей». «У таких, как я?» «Да, у обеспеченных». «Спасибо, Маша», — сказал Знаев. «Спасибо, что считаешь меня обеспеченным. Это очень приятно». «Но дело не в деньгах», — добавила Маша торопливо. «Она, наверное, вас сильно любит». «Сильно любит?» «Да». «Хорошо», — сказал Знаев. «Кстати, про любовь. Алекс, одолжи мне тысяч десять». Горохов хмыкнул и переглянулся с Машей. «Легко», — сказал он. «Может, тебе больше надо?» «Не надо. Машины нет, мотоцикла нет, ем я мало, выпивкой меня мой заместитель угощает. Куда больше?» Горохов достал и протянул деньги. «А теперь идите», — сказал Знаев, — «и работайте». Когда остался один, вытащил из кармана запасы таблеток, кое-как исчислил двойную порцию и проглотил. Доктор разрешил увеличить дозу. Давно понятно, что фармакология — тоже бизнес. Хлопоты о здоровье — бизнес. Спрос, предложение, учёт покупательной способности, маркетинг и реклама, ценовая политика. Гамбургер не насытил. Купи второй. Таблетка не помогла. Проглоти две или три, чтобы уж наверняка. Он съел пять. И когда все эти хитросинтезированные цепочки, молекул, нейромедиаторы, ингибиторы обратного захвата серотонина растворились в его крови, он подумал, что дело плохо. Ведь не может быть так, чтобы человек чувствовал любовь ближнего только после того, как потеряет семью, репутацию, только после того, как ему предъявят обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса только после того, как налокается горькой отравы и зажует горстью ядреных психотропов.